Глава 10. Студенческая вечеринка. Вечеринка проходит в чинный влогородно. Время от времени звучат тосты, рассказываются забавные истории и даже похабные анекдоты. В общем и целом, обычная посиделка. Похоже, я ошибся. Драки не будет. Лёха, на пару слов, дёрнул меня за руку Матвей. Когда приняли решение сдвинуть к окну стол и устроить танцы. Что хотел? спросил я, когда вышел за соседом в тамбур. Слушай, такое дело, он усмехнулся. Не мог бы ты выдать ключ от своей комнаты? Сам понимаешь, парочки захотят уединиться, а это им лучше всего у тебя сделать. А мне потом там жить с этим? нахмурился я. И что такого? Или думаешь, что никто в твоей комнате любовью не занимался? Брось это, общага. Разумеется, постельное бельё с меня, граф позаботился. Так ты насчёт него договариваешься? понятливо хмыкнул я. Ну, Ольк, нему сегодня благостклонно, позволяет много, намекнул сосед, а потом понизил голос и добавил: Тебе-то не видно, а я наблюдал, как граф незначай на её коленке ладошку грел. И поэтому решили, что она согласна на всё, усмехнулся я. Знаешь, готов заключить пари, что она его продинамит. Проиграешь, уверен, заявил Матвей. На что спорим? протянул я руку. На бутылку коньяка, настоящего. Идёт? предложил сосед. Забились, пожал ладонь парня, но не забыл уточнить. Постельное бельё в моей комнате кто поменяет? Марию попрошу, та, которая рыженька, она девочка понятливая, усмехнулся Матвей, а потом шепнул: Не смотри, что пухленькая, в постели страстна и почти безотказна. Предложишь кофе вместе выпить, та с удовольствием пойдёт, зная, что его и в помине нет. Догоняешь? Любви обильная деваха. Хмыкнул я, в общем-то, правильно оценив девушку. За одним исключением, она несчастная из кучи комплексов, но их старательно прячет и прикрывается этой распутной девицей. Хотя они все такие, кто собрался в соседней комнате. Понятия не имею, как учатся и чего хотят от жизни. Будущее банкирша себе на уме. Графа на привязи держит и близко к себе точно не подпустит, пока он ей колечко на пальчик не наденет. При этом Оля не прочь с кем-нибудь замутить. В глазах у нее бесята и вселенская тоска. Если наберется решимости, то Вавилов точно заимеет рога. Не сейчас, так в будущем. Нет между ними любви». «Мальчики, о чем шепчетесь?» Появилась в тамбуре Ольга с прищуром на нас смотря. «Хм, а ведь она в ярости, готова рвать и метать. Слышала наши разговоры, что пари заключили? Так должна радоваться, что за нее вступился». «Милая Оленька, куда же ты убежала?» Возник за ее спиной граф и обхватил за талию. «Максим, руки убери», — попросила девушка. «И не подумаю, иначе упорхнешь». Вавилов хмыкнул и поцеловал девушку в шею. Попытался поймать ее губы, но стоял неудобно, а его жертва стала сопротивляться. — Не дергайся, не отпущу! — усмехнулся граф и стал сжимать руки на талии жертвы. Матвей нервно хохотнул и кивнул мне в сторону комнаты, где продолжается веселье. — Отпусти! — прошипела будущая банкирша, обращаясь к своему ухажеру. Мне еле пенся, и ни строя себя не затрогу, надоело, зло произнёс Вавилов и потом обратился к нам. Парни, что стоите, свалили? Мы с Олечкой пойдём. Он оглянулся по сторонам и улыбнулся. Умыться. Так получилось, что я стоял перед входом в ванную комнату, который граф потащил свою жертву. Максим приподнял девушку и всё сильнее сжимая талию, двинулся на меня. Бедняжка стала задыхаться, хватает ртом воздух и не может сказать слова. А сопротивлению и речи не идёт. "Собрался стать насильником?" спокойно поинтересовался я, смотря Вавилу прямо в глаза. "Зврендил?" поморщился тот. Матвей, уведи своего соседа. Лёха, пойдём, это их дела, они сами разберутся", неуверенно произнёс тот. "Я тебя не задерживаю. Только ключ мне от моей комнаты верни." Мрачно ответил я, прикидывая, что с графом справиться окажется не так-то просто. У нас разные весовые категории, а Максим уделял внимание спорту. Думаю, он на учебу забил, за юбками волочился, докачался. Ну, это не точно, однако за столом пару таких намеков слышал. Мол, нашлась та, которая оказалась неприступна и графа заела. Всеми правдами и неправдами он захотел добиться своего». При этом будущая банкирша ухаживания не отвергала. Гм, но наша первая встреча с девушкой подталкивала к другим выводам. Или это была ее защитная реакция? Впрочем, плевать. Но когда даму наглым образом собираются обесчестить, то это не по мне. Буду бит, и что с того, конечно, есть вероятность, что дружки графа тому еще и помогут. «Возьми!» – сунул мне в руки ключ Матвей – И Панурев в голову поплёлся в свою комнату. Он же право изучает. Неужели не понимает, что становится с участником? Или надеется, что всё обойдётся миром и оленографа не заявят? Глупец, его потом совесть замучает, если она у него имеется. А Вавилов поставил свою жертву рядом с собой и обнял её левой рукой, вдавливая в своё тело. Сгинь! Максим правый кулак вперёд выставил. Возьми, удар у меня такой, что твой череп расколется как орех. Мозги по полу собирать придётся. Рискни, хмыкнул я. Посмотрим, чему обучен и до да говорить не успел. Пришлось уходить от летящей в голову подошвы ботинка противника. Бью по опорной ноге графа и выхватываю у того девушку, задвигая себе за спину. На секунду отвлёкся Ольга упала на пол. Я переоценил её состояние и чисто рефлекторно дёрнулся, стараясь уйти от удара кулака летящего в мою голову, не успел. В последний момент граф изменил направление атаки, и у меня в грудной клетке что-то хрустнуло. Чёрт, трещины ещё не зажили, а тут новая напасть. Это точно рёбра сломаются. Ещё и затылком о стену приложился. Однако голову успел убрать. и кулак графа врезался в дверь в ванной комнаты. Раздался хруст. Вавилов взвыл, а его рука попала в ловушку. Дверное полотно оказалось далеко не лучшего качества. Граф бил со всей силы и проломил тонкую древесно-стружечную плиту или, коротко, ДСП. А вот выдернуть кулак не сумел. «Ах ты, козел!» — воскликнула Ольга, очнувшись и вскочив на ноги. «У меня теперь синяки останутся!» «Хм...» О чём это она? Или всё же какетничала, играя в недотрогу. Ой-ой-ой, не прав. Острый носок туфельки угодил графу между ног. Как бедняга взвыл. У него даже из глаз слёзы брызнули. Зато он сумел руку освободить. Правда, теперь у нас в ванной комнате, естественно, вентиляция образовалась. Знаатная такая дыра. Что здесь происходит? Высыпали из комнаты Матвея студенты. Я привалился к стеночке и стараюсь ровно дышать. Ольга пинает ногами скрюченного в три погибели графа. «Ну, повздорили молодые люди, с кем не бывает». «Тащите ее от него, а то ведь забьет». Произношу и невольно тру грудную клетку. «Нет, вроде переломов не случилось, и это радует». «Что за шум, а драки нет?» — весело произнесла Виктория, которую каким-то ветром принесло. «Виновата. Драка имеется». «Оль, хорош его бить! Если обидел, то ты мне скажи, и парня отца его проучат!» Брюнеточка перевела взгляд на меня и нахмурилась. «А ты тут чего? Чего грудь трешь?» «Ты зачем здесь?» – нашел в себе силы поинтересоваться у Самойловой. «Какой интересный дизайн!» – хмыкнула Вика, рассматривая дыру в ванную комнату, а потом ответила на мой вопрос. «Не переживай, не к тебе пришла!» «Спасибо и на этом! Тогда я пойду!» произнёс, намереваясь направиться в свою комнату и лечь на кровать. "Стоять", прищурилась Виктория. "Никто никуда не уйдёт, пока не объяснит, что тут происходит. Оль, успокойся, твой парень уже в отключке". Взяла за плечо будущую банкиршу и легко ту ототащила от графа. "Мы на шум вышли, ничего не видели и не знаем", заявила пухленькая Мария, при этом глядя в пол. "Ну, все обо всём догадываются, а Матвей так и вовсе был свидетелем". но предпочитает отмалчиваться. Странно другое. Самойлову никто не ждал, в этом уверен на все сто процентов. Но она пришла и говорит, что к Ольге. Подругами они вряд ли являются, слишком разные, будущая банкирша старше. Вроде бы не критично, но в таком возрасте на два года или больше, как небо и земля. Получается, что родственники. Раз нечего сказать, свободны, нечего тут пялиться. Продолжила Вика и ко мне обернулась. Галицин, гани клячат свои берлоги. Там вчетвером о случившемся поговорим и порешаем, как жить дальше. Что-то ты больно деловая, хмыкнул я. Ключ где? Не обращая внимания на мои слова, уточнила Вика и бессоримонно залезла своими тонкими пальчиками в мои карманы. Нет, какого нахалка? Хотел я ее попинать до да в груди, какой-то комок и боль растекается. Всё же похуже есть перелом. Это пять бинтов на себе таскать и визит к Семицыну отложить придётся. Собрал Статьяну завтра проведать, сразу после того, как дневник распечатаю. Оль, бери его левую ногу, а я за правую, скомандовала Вика, подойдя к Вавилову, предварительно отворив дверь в мою комнату. Графа, как мешок с картошкой, волоком втащили в мою комнату. Хорошо хоть, что у парня нет кровотечения, а то бы он мне всё заляпал. А ты что застыл? Подошла ко мне голубоглазая брюнеточка и потом участливо поинтересовалась. Сильно он тебя приложил? Нормально, ответил и попытался сделать шаг. Резкая боль и чуть сознание не потерял. Наверное, упал бы, опозорившись. Но Вика меня поддержала за локоть, а потом и вовсе обняла. Алексей, не возмущайся, я тебе помогу, прошептала Самойлова и повела меня в комнату, где осторожно уложила на кровать. Оль Ты рассказывай, а я смотрю твоего заступника. Растёгивая мою рубаху, увелела Вика подруги, а потом на меня рыкнула: "Лишь же смирно, не дёргайся". Ольга стала сбивчиво говорить, возмущаясь поведением графа. Упомянула и про меня, что я вступился, но получил удар по рёбрам, и ей пришлось брать всё в свои руки, точнее, туфли. "Ну, сестрёнка, дальше ты сама всё видела", потирая талию, закончила Ольга. "Другими словами, не вмешивайся, Алексей". то тебя бы граф оприходовал, верно?» Хмурясь уточнила Вика, рассматривая мою грудь. «Так, сейчас пощупаю. Не уверена, что по ему есть ли переломы? Надо в больничку. Рентген сделать». Пальчики у Самойловой нежные. Прикасается осторожно. Кое-где надавливает. И, как ни странно, действует вполне профессионально. «Ты медиком собралась стать?» Интересуюсь у брюнеточки. «И еще чего не хватало?» Морщится та. просто определённые навыки имею. Отец заставил изучать первую помощь при травмах. Честно говоря, думала, что этого никогда не потребуется. Однако пригодилось. Нет, всё у тебя хорошо. Держа за руку в районе моего сердца заявила Вика. Старые повреждения ещё не совсем зажили, поэтому и такие последствия от удара. Кстати, господин Галицын, ты чем думал, когда подставился? Не мог увернуться или сбежать? Из-за тебя одни хлопоты. Ты это чего? возмутился я. Моей вины в случившемся нет. Как оказалось, пострадал из-за твоей сестры. Получается, что ты-то к этому причастна. Не опоздай на пьянку, ты ничего бы не случилось. Ну ты гад, покачала головой девушка. Эй, хватит вам собачиться, встряла Ольга. Вик, хорош тебя парень лапать. А ты, герой, что не скажешь, чтобы она руки убрала? Или тебе нравится? «Подумай десять раз, а то лишишься кое-чего важного. Отец у моей сестры на расправу быстро. Ножничками – чик, и голос станет тоненьким, как у евнуха». «Почему как? Не обижай родителя. Он увеличивает служителей этого культа», – рассмеялась Вика. Но ладошку так пока и не убрала. Наоборот, стала осторожно массировать мою грудную клетку. «Гематому убираю, ничего личного». Все же буркнула и посмотрела на Вавилова, который тихо стонет. «Он же очнулся, верно?» «А черт его знает!» — хмыкнула Ольга. «С этого дня он мне даром не нужен. Подумаешь? Титул у него! Неужели никого лучше не найду? И потом, графине не так почетно быть. Лучше княгиней или герцогиней?» «Помешалась ты на титулах. Вот зачем он тебе?» — поморщилась Виктория. «Это ты своему папаше расскажи. Он же спит и видит». Как любимую дочку вывести в высший свет? А как нам туда попасть? Правильно, только выйти замуж за какую-нибудь мерзкую светлость, возразила Ольга и приблизилась к Максиму. Несильно пихнула его острьём туфельки в бок и спросила: "Как себя чувствуем? Раскаиваешься или нет?" "Да ты не молчи, знаю, что очнулся". Не так сильно било, чтобы прикидывался мёртвым. "Прости, страсть в голову ударила". прошептал граф. И поэтому хотел меня силой взять? Покачала головой Ольга. Да, падение морали у господ, имеющих титулы, на лицо. Недаром об этом всё чаще в прессе пишут. Что если нам какому-нибудь журналисту о произошедшем поведать? Доказательств нет, ответил Вавилов и сел. Хм, граф действительно в порядке. Нет, у него точно некоторые части тела болят. но он старается держаться и не показывать вида. Явно успокоился и просчитал последствия. На самом деле ему ничего не угрожает. Скажет, что повздорил с соперником, а девушка его неправильно поняла. Еще и обвинение выдвинет, что получил травму ни за что. — Уважаемый, а некоторым людям они не нужны, — прищурилась Вика. — Ты же все слышал, как мы шутили, верно? — Поверь. Не все дела решаются судом. Не пугай, за меня есть кому вступиться, поморщился граф. Думаю, на этом следует закончить, взял я слово. Что толку друг другу угрожать? Господин Вавилов повёл себя по-свински, и от этого никуда не деться. Да, всё обошлось, он своё получил. Думаю, на этом следует разойтись. Честно говоря, в двоякой ситуации нахожусь. Если верить Матвею, Только граф как бы провоцировал, и у того сорвало башню. Нет, не собираюсь парня оправдывать, он скот и привык всё получать. сумела бы девушка вырваться, довёл бы граф задуманное до конца. Нет чёткого ответа. Намерения Вавилова были очевидны, как и угрозы. Однако полиция на это точно не отреагирует. Как говорится, нет тела нет дела. И ты его просто так отпустишь? С недовонием спросила меня Вика: "Алексей, так нельзя. Мало того, ты же пострадал. Тебе точно необходимо проверить состояние рёбер. Вот на старую травму". Она не договорила, я её перебил. "Ты о чём вообще? Подумаешь, случайно упал неудачно. Врачам же придётся всё рассказывать. А оно мне без надобности. Подумаешь, пара дополнительных синяков, пройдёт". Интересненько. Произнесла Ольга, внимательно глядя на сестру: "Вик, ты ничего рассказать не хочешь? Понятия не имею, но на что-то намекаешь". Ушла в не сознанку голубоглазая брюнетка и посмотрела на графа. "Что раз селся и уши греешь? Вали отсюда". "Прошу простить, был неправ", поднялся на ноги Вавилов. "Хм, а ведь он с трудом стоит, даже пот на висках выступил. Похоже, испытывает дикую боль. Держится граф из последних сил". Достаточно ли ему полученного урока? Не уверен. Скорее поправится и способен за старое примяться, но есть шанс, что одумается. Учти, если узнаю о чём-то похожем, то приложу все силы, чтобы понёс наказание, жёстко заявила Вика, пригрозив графу. Не повторится и исправлюсь, буркнул тот и склонил голову. Ещё раз прошу меня простить. Был неправ и сильно сожалею о случившемся. Алексей, перед тобой вину заглажу. Ольга, проси чего угодно, на всё готов. Он посмотрел на ту, которую пытался силой заволочь в ванную комнату. Хоть сейчас отправимся в ювелирный и колечко на пальчик выберем. Оригинальное предложение, хмыкнула Вика, с кровати спрыгнула и к сестре подошла и что-то той на ушко шепнула. Нет, мне от него ничего не надо. Пусть убирается и на глаза не показывается. Ответила сестре Ольга, при этом стрельнув глазами в мою сторону. Не понял, я-то ей зачем? Весь вечер она меня демонстративно игнорила. Познакомились мы с ней не очень-то правильно. Так чего теперь вдруг передумала? Посчитала меня героем, что за неё вступился? Нет, она пытается Вики насолить. Но почему? Ведь сёстры, да и между мною голубоглазой брюнеточкой ничего нет. Подруга, ты слишком устала. Медленно произнесла Самойлова: "Сейчас попрошу Матвея подняться, он тебя домой отвезёт. А ты здесь останешься?" подозрительно уточнила Ольга. "Господин Галицын нуждается в уходе", спокойно ответила Вика. "Дам задание Матвею, чтобы он доктора привёз". "Не нужен никакой доктор", возразил я и попытался встать, но не смог. В груди что-то опять хрустнуло и прострелило болью. Это не укрылось от Вики. глаза у которой потемнели. Она посмотрела на Вавилова, брезгливо поморщилась и указала тому на дверь. «Проваливай!» Граф не стал спорить, что-то ему в лице брюнеточки не понравилось. Поспешно ретировался, больше ни слова не сказав. «В комнате мы остались втроем. При этом я лежу на кровати и размышляю, как бы еще девушек выпроводить, а потом самого себя перебинтовать». Следует выпить обезболивающее. Оно должно остаться после тех событий, когда моего предшественника джипс бил. Другой вопрос куда эти таблетки подевал? Точно не выкидывал, но и убей не помню, где им место определил. Может, всё выпил? Убей не помню. Тем временем, не слушая возражения Ольги, Вика вызвала Матвея и дала ему указание. Личный помощник отца Самойловой и по совместительству её охранник не заставил себя долго ждать. пришёл через 5 минут, если не быстрее. Доброго вечера, кого не видел, сказал Матвей, оглядывая комнату. Здравствуй, хмыкнул я. Матвей Александрович, рада тебя видеть, улыбнулась мужчине Ольга, а у самой глазки заблестели. Хм, а ведь похоже, что сестра Самойловой к мужчине неровно дышит. Так чего на меня глазами стреляла и ухаживания от графа принимала? Вот как женщин понять, что у них на уме? «Ольга Степановна, с вами все хорошо», — напрягся Матвей. «Господин Быстров, не переживайте, все закончилось благополучно», — провела ладошкой по своему лбу Оля и чуть покачнулась. «Ой, все же стресс пережила, что-то голова кружится». «Что тут произошло?» — повысил голос Быстров. «Голицын, ты чего стриптиз устроил? Из чего у тебя новые синяки?» «Матвей, тебе Ольга все объяснит», — вмешалась Вика. «Ольга Степановна, с вами все хорошо?» «Отвези ее домой, а потом заедь за доктором и с ним сюда возвращайся. Алексея требуется осмотреть и, возможно, выписать повторное лечение». «Ничего мне не нужно», – покачал я головой и сумел таки сесть на кровать. «Поболит и пройдет». «Нет», – резко заявила Вика. «Это не обсуждается. У тебя гематома большая и, боюсь, ребра все же сломаны». «Тогда его в больницу надо. На рентген». Уже держа под руку Ольгу, заявил Матвей. Это врач решит, отмахнулась Вика. Идите уже. Она махнула рукой на застывшую на одном месте парочку. Дело в том, что быстров внимательно в лицо Ольге всматривается, словно что-то там про честь хочет. А та его взгляд поймала и чего-то ждёт. Хм, а ведь между ними что-то есть или намечается. Матвей Александрович первым прервал эти гляделки и повёл Ольгу на выход. Вот мне интересно, Додумывается девушка прикинуться немочной, чтобы на руках мужика прокатиться. Судя по реакции Виктории, то мы с ней думаем в одном направлении. Правда, Брюнеточка даже что-то шепчет, стараясь сестре подсказку дать. Вот ведь глупая, хотя и старшая, усмехнулась Вика, когда шаги парочки стихли в коридоре. Она ведь тебе не родная, уточнил я. Твоё родная, подцердила девушка. Сильно ребра болят. Что ж ты такой неосторожный? Нормально всё, не переживай, отмахнулся я. Лучше скажи, что на вечеринку к студентам пришла? Да так, дело одно есть. С ней Ольга обещала помочь, неопределённо ответила та. Проблемы? В какой-то степени, призналась моя собеседница. Могу помочь? Осторожно спросил у неё, мысленно размышляя, что судьба не просто так нас настойчиво сводит. Но признаю, она красива, умна, Но чуточку взбалмошна и в своё равно. Характер боевой, язычок острый, а пальчики нежные. Это как я о таком подумать мог? Ну, про пальчики и их нежные прикосновения. Не забыл ли, что подруга появилась? Кстати, Сеницыной надо бы написать, поинтересоваться, как у неё дела. А то ведь обидится и на порог не пустит. Вот только когда на Вику смотрю, то про Татьяну забываю. Ну, от самого себя давно зарекся тень на плетень наводить. Брюняточка мне больше нравится, но от нее следует держаться подальше. Что-то мне не нравится разговоры про ее отца и про то, как он быстро на расправу. Явно выходец из криминальных кругов. «Ты уже отказался», – печально сказала Виктория. «Когда это?» «А разве не предлагала роль своего парня?» – подошла ко мне девушка. «Леша!» Мне правда нужна помощь. Отец словно с цепи сорвался, предлагает одного за другим кандидатов мужья. На моё мнение внимания не обращает. Что ему в голову ударило? Дочь, тебе пора в степенницы, хватит по танцулькам бегать, передразнила она родителя и поморщилась. В общем, он желает, чтобы у меня появился молодой человек, желательно с титулом и деньгами. Вряд ли таких вообще ги найдёшь, возразил я. А вот тут ты не прав, рассмеялась Виктория. Есть одна оговорка, и имя ей любовь. Брак по расчёту вещь хорошая, когда пары не собираются друг другу изменять и не нашла свою половинку. Сомнительно, не согласился с девушка и потом пояснил. Твой отец вряд ли обрадуется голодранцу, наметившему стать зятем. Как бы на месте твоего родителя поступил? Проверил на слабо, получил ему разуму. И глядишь, твой так называемый любимый до да заднюю, да ещё на форсаже. Ну ты бы не струсил, правильно? прищурилась Вика. Играть роль подставного не собираюсь, коротко ответил и попросил: Поставь чайник, хоть кофе выпьем, пока твоего охранника нет. Девушка не стала спорить, выполнила просьбу, а сама какая-то рассеянная и задумчивая. Я же мысленно уже прикидываю, как завтра напечатаю артефакт Я останусь на мели. Ну, деньги не все потрачу, но их окажется мало, и предстоит прикинуть, как дотянуть до первой стипендии. Но на неё прожить студенту сложно, а с учётом необходимой замены ноута, то и вовсе пока всё печально. Пора заниматься непосредственно делом отыскать источник дохода. Вот только идей особых нет. Можно подзаработать на курсовиках по программированию. Ну, что бы ещё не началась. Написать прогового вымогатель. Необходимо запутать следы в сети, а это сделать сложно. Вот и остаётся сосредоточиться на игре, в которой точно смогу подзаработать. Надеюсь, обойдусь без донатов, а то аппетит у искусственного интеллекта огромный, и зачем ему деньги? Кстати, об этом тоже необходимо узнать.